Алла сидела на подоконнике и занималась своим любимым делом. Через стекло смотрела на Невский проспект, который, несмотря на всё, что происходило, жил своей жизнью. Она не променяла бы этот вид ни на какой другой, но ну, разве что на Фудзияму или на Океанский берег. Сверкающие фарами в сумерках вереницы машин тянулись по всей длине главной артерии города, словно живое дышащее существо. И если бы она вдруг вздумала продать свое скромное жилище, то легко смогла бы купить отличную, просторную квартиру бизнес-класса в любом из престижных районов города. Однако Алла ни за что бы этого не сделала, потому что вид из ее окна стоил сотни квадратных метров. Ярко горели витрины магазинов, по тротуарам куда-то спешили люди, а Алла, сидя в своей маленькой уютной квартирке, Смаковало отличное крымское вино. Не то, что продается в магазинах, а домашнее, привезенное Дмитрием с его малой родины. Происшествие, имевшее место несколько дней назад, уже почти стерлось из её памяти, оставив лишь небольшой след, размытый, словно горячий воздух вокруг набирающего скорость на взлётной полосе самолёта. Как будто ничего и не было, во всяком случае, их отношения с Митей оставались прежними. «Или ей это только казалось?» Мысли Аллы вернулись к тому, что занимало её все последние недели, к делу Фельмана. В нём нарисовалось уже три трупа, включая Уткину и не считая её нерождённого ребёнка, намного больше, чем они могли себе позволить. И вполне вероятно, следующим станет Антон Гущин, а этого допустить ни в коем случае нельзя. Вибрирующий звук прервал её размышления — На телефон Дмитрия пришло сообщение. Он принимал душ, и она сначала снова отвернулась к окну. Однако потом вскочила с подоконника, подошла и взяла сотовой в руки. Это было совсем не в её духе — проверять мобильный любовника. Она привыкла доверять Дмитрию, но то, что случилось недавно, снова отчётливо всплыло в её памяти. Сообщение было от некого Виктора Иванова то ж, вполне безобидно. Её палец сам нажал на кнопку, хотя всё аллина существо этому противилось и презирало её за слабость. Послание открылось, и она прочла. «Пупсик, твоя швабра работает в выходные, как обычно? Если да, я могу снять домик в Лосево, отдохнём как следует. Там есть бассейн, люблю котик». Алла едва не рассмеялась, несмотря на серьёзность ситуации. Сообщение было набором самых избитых клише, какие только можно себе представить. И она просто не представляла себе, что Митя, её Митя мог общаться с кем-то подобным птичьим языком. Что ж, вот всё и прояснилось. Алла прошла гардеробу, выбрала самое красивое своё платье, чёрное, слегка блестящее отлично подчеркивающая аппетитные сгибы ее тела, и, скинув домашний наряд, состоявший из брюк и футболки, облачилась в него. Оценив себя в большом зеркале шкафа, она провела щеткой по своим темным волосам и подкрасила губы блеском. Оставшись довольна своим видом, Алла снова уселась на подоконник и приготовилась ждать, пока Дмитрий, устав плескаться, выйдет, наконец, из ванной.